Художник Факеон увидел его сразу, как только вступил в портик, где много лет обучал афинских мальчиков. Человек лежал на полу, у самой кафедры лицом вверх. Это был дряхлый старик с изможденным лицом. Редкие седые волосы слиплись от пота. Хитон, покрывавший тощее тело, весь в дырах. Приглядевшись, Факион различил рубцы от бичей и ожоги на руках и ногах незнакомца. Конечно, это раб, бежавший от жестокого господина. Наверное, он надеялся найти защиту в храме Тисея, но силы изменили ему, и он заполз портик. Хорошо, что еще ранний час, а нет учеников. Надо будет дать этому несчастному воды и указать дорогу к храму. Фокион наклонился к рабу, чтобы помочь ему подняться. «Чей ты?» — спросил он. «Парасий!» — прохрипел старик. «Художник Парасий! Вот! Вот!» Он показывал на следы от ожогов и рубцы. «Так вот оно что!» — подумал Фокион. «Значит, это Парасий пытал старика. Но зачем?» Фокион усадил раба спиной к кафедре, и взял с полу амфору. Вода в бассейне против портика, и Факион сделал знак, что скоро придет. Когда он вернулся, раб лежал на спине с запрокинутой головой. Факион приложил ладонь к его груди. Сердце не билось. Отмучился, подумал учитель, и тотчас же отправился за людьми. Труп надо вынести из портика, скоро придут ученики. Весь этот день учитель был рассеян, не замечал проделок своих питомцев. А они, как всегда, были изобретательны на шалости. Недаром в Афинах говорят, легче выдрессировать дикого зверя, чем обучить мальчишку. В портике двадцать сорванцов, и каждый норовит придумать такое, чтобы казаться героем. Но сегодня учитель забыл о своей трости обычно гулявший по пальцам непослушных утреннее происшествие не давало Факиону покоя. Факион знал Парася, сына Эвенор. Художник часто прогуливался под платанами Агоры и случалось заходил в портик, чтобы послушать, чему учат маленьких афинян. На нем был всегда щегольской расшитый золотом гиматий которую он высоко подпоясывал по ионийской моде. Волосы тщательно завиты. В дни праздников их покрывал знаменитый золотой венок. Кто в Афинах не знал его истории? Однажды прославленный художник Зевксис принес портик свою новую картину, изображавшую голубей на черепичной кровле. Голуби казались живыми, Вот-вот они взмахнут крыльями и поднимутся в воздух. Среди восхищенных зрителей находился и Парасий, тогда еще молодой, никому неизвестный живописец. Зевксису показалось, что помещение недостаточно светло, и он подошел к колонне, у которой стоял Парасей, чтобы отдернуть занавес. И тут только Зевксис заметил, что занавес нарисован на деревянной доске, нарисован так искусно, что его на первый взгляд не отличишь от настоящего. Это была картина Парасия. При всех Зевксис обнял молодого художника и подарил ему золотой венок, свою награду за голубей. Так Парасию... Сыну Эвенора пришла слава, а по пятам за ней поспешило богатство. Его картина «Дионис» была признана лучшей художниками Каринфа. Родоссы заказали Парасию написать Геракла и поместили картину в храме. Трижды в нее попадала молния, но картина осталась нетронутой, что было сочтено чудом. «Неужели этот любимец богов оказался негодяем? Замучил несчастного старика!» — размышлял учитель. «Закон разрешает пытать рабов, чтобы добыть у них показания для судей, если господина подозревают в каком-либо преступлении. Ведь свидетельство тела, раздираемого бичами или растягиваемого колесом, считается более веским, чем добровольное признание». Но пораси не был подследствием. Зачем же ему понадобилось превращать свой дом в камеру пыток? думал Факион. Конечно, кто не наказывает своих рабов? Но убивать их запрещено законами божескими и человеческими. Шло время. Факион начал уже забывать о взволновавшем его происшествии. Да и самого Парасия он долго не встречал. Одни говорили, что художник захворал, другие, что он дни и ночи работает над какой-то картиной, которую хочет потрясти Афины. Вскоре слухи стали более определенными. Парасий заканчивает картину «Прикованный Прометей» и вскоре покажет ее народу. Проступок Парасия теперь казался Факиону не таким уж страшным. Наверное, Парасий засек своего раба в полу гнева. Или, может быть, раб совершил какое-нибудь преступление, за что и был наказан по заслугам. Человек, решивший воплотить в красках и воске образ Прометея, не может быть под лицом. Прометей был любимым героем Факеона. Когда старый учитель рассказывал о нем своим ученикам, он весь преображался, глаза его загорались, в голосе появлялись незнакомые нотки. «Прометей! Величайший из благодетелей человечества!» говорил он притихшим ученикам. Правда, он не задушил немейского льва и не победил лирнейскую гидру, но он сделал больше. Он пожертвовал собою для блага людей».